Украина, 23, запад Донбасса, 22 июня, час ночи. Пилот выключил двигатель, лопасти вертолета перестали вращаться и наступила пульсирующая тишина, подчеркиваемая серией взрывов километров в от места высадки группы. Это отрабатывало прикрытие десанта фронтовая артиллерия, пушки, гаубицы, РСЗО «Ураган», принадлежащие ЧВК «Бах». Она отвлекала порядки ВСУ на глубине 10-12 километров от линии боевого соприкосновения, пока десантная группа Тараса Лобова, оперативный псевдоним «Тень», высаживалась в украинском тылу для выполнения задания. Стрельба стихла, и на лес вокруг опустилась полная тревоги и ожидания тишина. «Вперед!» — шепотом скомандовал Тарас. Через полчаса после высадки группа подошла к нужному объекту и рассредоточилась перед околицей деревни Малая Рогань. Тарас постучал пальцем по усику рации над уголком губ, призывая бойцов сосредоточиться. Ответом были такие же тихие стуки пальцами о микрофоны раций. «Глаза, уши», — прошептал он, хотя мог бы и не напоминать бойцам их обязанности. Это была далеко не первая десантная вылазка группы за линию фронта. И парни знали свое дело досконально. Подчинялся отряд лобового командованию ЧВК Бах, а в их задачи входила ликвидация украино-нацистских зверей в человеческом обличии, прославившихся расстрелом пленных и мирных жителей Донбасса, а также их пытками, от которых нацисты получали жидкое нечеловеческое удовольствие. Нынешняя операция была разработана для уничтожения польских наемников, которые несколько дней назад слили в интернет казнь шестерых мирных жителей Малой Рогани, подозреваемых в якобы лояльном отношении к ватникам. Среди казненных были и две девочки 8 и 10 лет, и акция польских уродов стала последней каплей терпения их злодеяний. Командир ЧВК полковник в отставке Николай Рогожин, сам уроженец Луганска, собрал «Мстителей», так бойцов Тараса называли в компании, и группа отправилась за линию фронта к Малой Рогане, где разместилась рота украинских и польских отморозков, чувствующая себя в полной безопасности. На место их расположения навела группу-разведчица, имя которой Тарасу никто не сообщил. По словам Рогожина, она работала при фронтовой полосе, узнавая места дислокации противника, их складов и штабов, и каким-то образом выяснила, где находится польская шляхта. Выбраться из логова украинских формирований ей не удалось, и группа Тараса должна была решить еще одну задачу — спасти разведчицу. Уговаривать никого из группы идти за линию боевого соприкосновения ему не пришлось. Почти все мстители являлись жителями Донбасса, потерявшими близких... А Тарас родился в Днепропетровске 26 лет назад. В частную военную компанию он попал, можно сказать, случайно, по совету друга детства Миши Ларина, подавшегося, в отличие от Тараса, мечтавшего стать астрономом, в физкультурный институт в Днепропетровске. Но в 2014 году в Киеве грянул Майдан, к власти пришел Усофоб Порошенко, и планы Михаила изменились. Он попал сначала в службу охраны мэра Киева Кличко, будучи хорошо развитым спортсменом, потом разочаровался в системе, пришедшей на Украину сделать страну самостийной и в конце концов оказался за пределами Украины в ЧВК «Бах», владельцем и организатором которой был российский бизнесмен, полковник в отставке Рогожин, уроженец Донецка. В 2022 году после обращения глав ДНР и ЛНР к президенту России Началась специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины, и частная военная компания, выполнявшая деликатные поручения африканских правительств, вернулась в Россию, чтобы присоединиться к священной войне с неонацистами. Тарас к этому времени успел закончить физический факультет Киевского универа, наметив посвятить свою жизнь изучению космоса и даже поработал в журнале «Вселенное пространство-время» редактором отдела. Но события в стране разбивались в сторону прихода к власти абсолютных отморозков, неонацистов-бандеровцев. Тарас же был русским по крови, и ему пришлось туго, так как, несмотря на наличие друзей украинцев, нацвласти начали проводить оголтелую кампанию по выдавливанию русских из всех учреждений, которая сменилась парадигмой «убей русского». К Лобовым, жившим в Новомосковске, в десяти километрах от Днепропетровска, пришли новые укры и потребовали помочь родине, то есть отдать ферму отца. Старший Лобов занимался сельским хозяйством, выращивал кукурузу. И Тарасу пришлось начать настоящую войну с беспредельщиками. Однако у отца не выдержало сердце, и спустя полгода его похоронили в возрасте 50 лет. За ним ушла и мама Тараса, Валентина Ивановна, не дожив до 47 Вот в этот момент на горизонте и появился Миша Ларин, посоветовав покинуть Украину, пока не поздно и влиться в ЧВК. Через месяц Тарас так и сделал. СВО начал в качестве рядового летучего отряда десанта, не имея военного опыта, зато проявляя недюжинную смекалку и владея рукопашным боем системы ШАР. Примечание. Школа адекватного реагирования. Азы школы он постигал с детства под руководством друга отца Владимира Басова, впоследствии уехавшего в Канаду. Через два месяца Лобову присвоили звание капитана и предложили стать командиром отдельной группы разведки, сражавшейся под Харьковом. А еще через полгода он стал командиром группы «Мстителей», ликвидирующих по заданию руководства ЧВК наиболее одиозных отморозков нацбатов ВСУ. Сначала Тарас отнесся к назначению руководства ЧВК с опаской, не зная, как воспринимать термин «мститель». По его мнению, месть кому бы то ни было относилась к разряду, если и не криминальных деяний, то к чему-то запрещенному и морально неправильному. Однако, услышав Рогожина, он поменял свои взгляды. «Месть, как и любое другое разрушение и дезинтеграция», — говорил полковник, «не является ни добром, ни злом, но может стать тем или другим, в зависимости от ситуации и оптимальной оценки. Главное ее предназначение ⁇ не вернуть утрату и даже не возмездие, а защита... Да-да, защита людей, которых грабитель больше не сможет ограбить, а убийца убить. Защита детей, защита еще нерожденных, которые смогут появиться на свет, если убийцу настигнет заслуженное наказание. Не то чтобы Тарас не принял во внимание слова создателя ЧВК или сомневался в искренности человека, прошедшего огни и воды и знавшего цену жизни. Он не совсем понимал, зачем мстить негодяям, коль повернуть время назад невозможно. Но ему не раз вспоминалась судьба отца и мамы, затем последовала гибель от рук нацистов многих друзей и близких, после чего он, наконец, осознал смысл термина «месть». Мстители делали праведное дело, так как прощать убийцы палачей не следовало ни при каких обстоятельствах. Добавил тем для размышления и Михаил, когда друзья встретились в очередной раз в Донецке. Ты подумай не о тех, кто с наслаждением пытает наших ребят, сказал белобрысый, невысокий, но стройный и подвижный Ларин в прошлом гимнаст. О них можно говорить лишь в отрицательном контексте, не затрагивая так называемых душевных качеств и не рассуждая как либералы, типа «они тоже люди». «Они не люди. Головорезы, уроды, твари в человеческом обличии, упыри, убийцы, изуверы, подонки, мучители, палачи, ублюдки, фашисты, бандеровцы, одним словом, укранацисты. «Наши доморощенные философы по телеящику говорят, что все люди – братья», – Михаил фыркнул. «Не хотел бы я иметь таких братьев». И если мы их не прикончим, они убьют завтра и нас, и наших родителей, и наших детей. Впрочем, Тарас не спорил с другом, пережив ни одну потерю симпатичных ему людей. Не поддерживал он Мишу только в отношении того к командованию российской армии. Ларин считал, что многие провалы спецоперации были рождены исключительно благодаря бездарности генералов и команд из Кремля доходили слухи, что не меньше виноваты в медленном продвижении армии и богатенькие буратины России, владеющие заводами и железнодорожными путями Украины, которые и давали советы не бить по их частной собственности. Впоследствии они стали служить в одном подразделении, а когда Тараса повысили до звания капитана и сделали командиром отряда, Ларин вошел в группу как стрелок и классный рукопашник. Личку кот дал ему сам Тарас за умение ходить по кошечьей гибко и бесшумно. Командир послышался шепот на спинника Штопора. Лейтенант Шалва за оперативный псевдоним Штопор, 24 года, снайпер группы. На спинником называли бойца, прикрывающего спину командира подразделения, а Штопор в этом деле был незаменим. Тарас очнулся, кинув взгляд на экранчик беспилотника. «Глаза?» «Все тихо», — ответил кот Ларин. «Спят, как сурки». «Сола?» «Храпят», — доложил сержант Жора Салаухин. Он контролировал весь интернет и радиопереговоры в районе проведения операции и отвечал за связь со штабом ЧВК. «Эфир?» «Никого угомонились, никакой активности». «Гражданские есть?» «Всех жителей согнали в одно строение амбар. Наверное, в домах расположились легионеры?» «Собаки?» «Ни одной». Тарас кивнул сам себе. В штабе боялись, что боевики начнут насиловать и убивать девушек деревни, деревне, несмотря на наличие в их рядах трансов и любителей однополого интима, и первой задачей группы было вывести пленников из деревни, что усложняло операцию. Охрана? У амбара всего один, спит. У транспорта двое, скорее всего, в отключке. Что, Барсола? обработать охрану? Локоть, гера... Возьмите гараж и прошвырнитесь по деревне, вдруг там кто еще есть из жителей. Мы с атаманом берем штаб, как поняли. Раздался дружный стук пальцами по усикам раций. Тарас прицепил к локтю планшет беспилотника, зависшего над деревней, сделал глубокий вдох. Погнали. Выдвинувшиеся к окраине деревни Соло и Штопа, одетые в боевые спецкомбезы Барсик, перелетели полосу темного поля на южной окраине и пропали из виду в очках ночного видения. Прошла минута, не раздалось ни одного звука, но в ухо Тараса просочился тихий голос Шалвы. «Минус два. Вторая хата», — след за ним доложил Соло. Мужик вышел во двор по нужде. «Минус один». Тарас в этот момент уже находился возле хаты, которую наемники выбрали в качестве штаба. Здесь стояли три БТР, польская БМП «Магда», три пикапа и антенна высокочастотной спутниковой связи. Но охраны не было, поляки не сомневались в своей неуязвимости, понадеявшись на сослуживцев «Укров». И на ум невольно пришел недавний рейд мстителей, закончившийся ликвидацией грузинских отморозков, отличавшихся звериной жестокостью по отношению к пленным российским солдатам. Наемники из Грузии тоже считали свою позицию недоступной, даже не поменяв дислокацию в городе Макеевка, где они ради развлечения стреляли по ногам пленных, а потом отрезали им уши, носы и члены. Но сторожевая система у них была неплохо налажена, и мстителям пришлось снимать около десятка охранных постов, прежде чем они добрались до командования группы и главных мучителей. Здесь же никого на улицах деревни, всего их насчитывалось две, не было видно, и Тарас щел это добрым предзнаменованием. Дверь в штабной дом оказалась открытой. Первым в нее почти невидимой тенью скользнул Тарас. Кроме того, что Барсик служил своеобразным плащом-невидимкой, Лобов умел настолько реально маскироваться на фоне природы и ландшафта, что бойцы ЧВК еще в начале его стажировки на линии фронта дали ему прозвище «Тень». Так этот псевдоним и остался в качестве оперативного. Комплекс ночного видения сова, надвинутый на глаза вместо прозрачного щитка, прекрасно показал ему интерьер хаты. В синях никого не было, и тепловизор не усилил свечение нагретых поверхностей. Зато из-под двери в горницу выбивалась узенькая полоска света, и Тарас понял, что в хате кто-то работает на компьютере, хотя с улицы окна дома казались темными. Очевидно, их прикрыли изнутри черной тканью. За спиной Тараса возникла призрачная фигура, идущая следом атамана, старший сержант Лева Куриной. 30 лет, ветеран компании, уже 10 лет, принимавший участие в конфликтах за границами России. Лобов жестом показал на себя и на дверь, приготовился к стрельбе. Вся группа была вооружена штурмовыми автоматами ШАГ-12, оборудованными новейшими насадками бесшумного боя. Атарасов, добавок к этому, имел еще и последние модели пистолета, дав с глушителем шепот и обоймой на 18 патронов калибра 9 мм. Удав был давно пристрелен, и стрелять из него было одно удовольствие. Штопор из такого же легко попадал в монету с расстояния в 40-50 метров, да и Тарас стрелял неплохо. Дверь отворилась с легким скрипом. Он прыгнул вперед и выстрелил дважды, еще не приземлившись на ноги. В горнице действительно находился оператор с натянутой на голову дугой наушников, уткнувшийся в мерцающий экран Asus Vivo. И не один — За столом сидел брутального вида здоровяк с рыжей бородкой, разделенной надвое, с оголенными по локоть волосатыми руками и рассматривал карту в экране планшета. Ни тот, ни другой не успели даже повернуть головы к двери. Первый уронил пробитую пулей голову на клавиатуру, второй откинулся на спинку стула, задев рукой планшет и упал бы вместе с ним, но Тарас продолжил движение, успев поднырнуть под стул, и удержал его от удара о половицы, а сержант подхватил планшет на лету, не дав ему породить грохот. На две секунды оба замерли, вслушиваясь в тишину строения, потом плавно завершили маневры. Атаман положил планшет на стол, Тарас опустил стул и мягко свалил с него убитого на пол. Достал из его нагрудного кармана коричневую книжечку, развернул. «Полковник Казимик Горяк». «Целый полковник?» — удивился атаман Они уже не скрывают, что шлют к нам регулярные войска. Лобов подошел к работающему компьютеру, вытащил из блока диск, положил в наплечный рюкзачок, смахнул туда же со стола флешки. Скрипнула дверь, в проеме появился силуэт бойца. — Командир, тебе надо бы взглянуть, — раздался тихий голос, — что пора. — Что вы там нашли? — Думали, и полевой госпиталь с хирургическим модулем, но это не совсем госпиталь. «Веди». Выбрались из хаты, проследовали за лейтенантом к дому в центре деревни, где их встретил кот. «Покажи», — сказал ему Шалва. Лейтенант молча повел подошедших в хату. Тарас воткнул пистолет в спецкарман на правом бедре, принюхался. Пахнуло лекарствами, свежей кровью и целым букетом медицинских запахов. Кот перешагнул через тело в камуфляже, включил на шлемный фонарь. Лучше выхватил из темноты столы, заляпанные свернувшейся кровью и какими-то жидкостями, труп молодого парня на операционном столе с вырезанными внутренними органами и еще один труп в синем халате на полу. Сверкнули шкафчики с кучей стекляшек и пузырьков, ящик с хирургическими инструментами, баллоны с жидким азотом и контейнеры для перевозки замороженных органов. Один был открыт, и в нем под струйками пара виднелось человеческое сердце в горле мешал говорить, и Тарас не сразу смог произнести. «Что это?» «Они своих же раненых на запчасти разбирали», — мрачно ответил лейтенант. «Хотя, может, и не своих». «Этот м -м, врач?» — кот кивнул на труп в халате. «Как раз вырезал у пацана легкое, когда мы вошли». Рука невольно потянулась к рукояти удава. Потребовалось значительное усилие, чтобы справиться с гневом, вспыхнувшим в душе». Где весь ряд. В трех крайних домах. В одном был когда-то клуб, там сделали типа казармы на двадцать боевиков. Соседним, с черным знаменем над крыльцом, был сельсовет, там еще 18. И в доме старосты, кстати, ничего себе собнячок, два этажа, шесть комнат, расположились пять вожников, командиры, наверное. Проверили остальные хаты. Так точно наших гражданских никого, только укропы и гости. Камбару подбежали к крайнему строению, действительно напоминающему склад для зерна. Стены из бревен, окон нет. Перед воротами стоит разбитая телега. Под ней труп охранника. Открывайте. Бойцы распахнули ворота и Тарас шмыгнул внутрь, вдыхая запахи лежалого зерна, пыли, сырости и гнили. Включив фонарь, направил луч света на потолок сарая. Лежавшие у стен люди начали приподниматься, реагируя на свет и звуки. «Спокойно», — проговорил Тарас, — «свои, ради бога, не звука. Мы выведем вас отсюда». «Свои», — послышался сосиплый мужской голос. «Не брешите». «Тихо», — прозвучал женский голос. «Это наша ДРГ. Выходите, тут дети двое, пусть не пугаются». Зашевелившиеся люди начали вставать и выходить из сарая. К Тарасу подошла закутанная в шаль женщина, откинула шаль на спину, И Тарас в рассеянном свете фонаря увидел красивое девичье лицо, украшенное синяком под глазом и царапиной на лбу. У нее были точеные губы, слегка раскосые глаза и брови крыльями. И, несмотря на синяк, она была несказанно необычайно красивая. «Вы командир?» — Тарас очнулся. «А вы 11 -101? «Да». «Как вас зовут?» «Снежана. Уходим, пока не началась тревога». «Не начнется». — усмехнулся появившийся в сарае штопор. Тарас досчитал пленников. Всего девять человек, из них двое стариков и двое детей, и с облегчением выдохнул. Он опасался, что вертолет всех на борт не заберет. «Выводите их к вертушке». Толпа жителей деревни направилась вслед за котом. Тарас проводил их взглядом, буркнул штопору. «Минируем». Разошлись по деревне, устанавливая взрыв модулей класса «Антикрепость» в форме гиперболических антенн. На все это ушло семь минут, после чего Тарас вывел группу из селения и послал в штаб короткую радиограмму, «Готовы к отходу. После окончания операции «Мстители» должны были вернуться к месту высадки, сесть в вертолет и отправиться домой за линию фронта. «Тень, отчет пошел», — доложил куратор операции ЧВК полковник Калаудинов. «У вас тридцать секунд». «Товсь», — скомандовал капитан. Ровно через полминуты из-за восточного горизонта донесся всхлип РСЗО «Ураган», и в нескольких километрах от деревни раздались взрывы шумового прикрытия. Тарас тотчас же привел в действие комплекс подрыва и половина домов деревни, а также вся техника польских наемников взлетели на воздух. Тугая взрывная волна ударила по лесу, где укрылись десантники, однако никого не застала врасплох. Группа уже мчалась по направлению к ближайшему полю, где должен был приземлиться военно-транспортный Ми-8 «Шторм». Они уже выбегали из лесопосадки, ориентируясь на приближающееся лопотания винтов вертолета, когда бежавший впереди Тараса Атаман наступил на мину. Взрыв был не очень громкий, под ногу сержанта попалась противопехотка, но ее силы оказалась достаточно, чтобы отброшенный на пару метров атаман умер мгновенно. Ему оторвало обе ноги, не спас и оберег, штурмовой бронежилет на барсике, потому что осколки вонзились в тело куренного снизу. Досталось и Тарасу, он почувствовал удар в бедро, в горячке бега продолжил движение, но уже в метре от места подрыва мины ногу свела боль. По ней к ступне полилась горячая струя, и Лобов с тихим вскриком «Твою мать!» осел на траву. Подскочил штопор. «Командир!» «Ногу задело!» «Мы же здесь проходили два часа назад!» «Повезло! Посмотри, что с атаманом!» «Двухсотый!» — угрюмо доложил кот. «Перузите в вертушку!» Тарас попытался встать, но острая боль в ноге и внизу живота заставила его со стоном опуститься на землю. Черт! Локоть, Соло, сюда!» — подозвал бойцов штопор. «Жгут на бедро!» Спора перетянули ногу жгутом, хотя Тарас все равно чувствовал, что кровь продолжает сочиться из раны. Штопор подхватил его под руку. «Берите командира!» Тарасу подбежала невесть, как оказавшаяся рядом Снежана, опередив остальных бойцов группы. Вместе с лейтенантом они подняли раненого и понесли к вертолету, винты которого уже пришли в движение. Через минуту Ми-8 взлетел и помчался над деревьями на высоте пяти метров на восток. Но Тарас этого уже не видел, потеряв сознание в кабине винтокрылой машины.